Глава 20. Примерно в то же время темница в замке Лорда Стертона. Тот день выдался для Лилии не самым радужным, хотя все должно было быть совершенно иначе. Закончился очередной год в Академии Магии, и она спешила домой, чтобы отпраздновать его в кругу семьи. Дедушка явно приготовил что-то особенное для любимой внучки, а после она надеялась... вырваться в гости к Дарку. Да, было бы весело увидеть его лицо, когда она неожиданно нагрянет. Да и посетить его владение было интересно. Сам он немного рассказывал о них. Вот только о герцогстве Редгарден ходило множество необычных слухов. Стоило проверить их. Что же касается этого парня, барона Криса Дарка, он был немного странный, довольно мрачный, замкнутый. и нелюдимой. Но все это только для тех, кто не знает его поближе. И ей, одной из немногих, удалось войти в ограниченный круг людей, знающих больше. На деле же среди своих друзей он менялся. Впрочем, не до конца. Невозможно полностью выбросить из себя теневика. Но даже не это беспокоило ее. Новый друг оказался даже слишком интересным. Ей было хорошо с ним. весело проводить время, болтать, да и вообще просто находиться рядом было спокойно. Она гнала от себя подобные мысли, но долго это делать не получалось. Да, ее будущая свадьба с наследником королевства была отменена в связи с его трагической гибелью. Впрочем, даже несмотря на упущенный шанс стать королевой, в глубине души она была этому только рада. И сейчас родители искали нового кандидата ей в мужья, а их было немало. Но и тут ей повезло, дедушка отвергал их всех. По его мнению, все они были недостойны его маленького сокровища. Если против желания короля продниться он пойти не мог, то со всеми прочими было намного проще. Да, у Лилии был и свой кандидат, но пока она не осмеливалась называть его вслух, Впрочем, сейчас это все не важно. Ведь всем планам в тот день не суждено было сбыться. Ее похитили. Да, просто взяли и похитили. Она ничего не смогла сделать, как ее охрана. Все произошло очень быстро. И вот она уже теряет сознание и очнулась лишь в каком-то темном и сыром помещении. пахло гнилью, рыбой и морем. По ощущениям, Вскоре стало понятно, что это трюм корабля, а ее куда-то везут. Она попыталась обратиться к своей магии, но ничего не вышло. По всей видимости, инородный предмет в виде уродливого ошейника блокировал все ее попытки достучаться до нее. Вскоре раздался стук. Сверху открылось какое-то отверстие, и резкий свет резанул по ее глазам. По ступенькам вниз спустился худощавый парень. «Вижу, вы уже проснулись», — улыбнувшись, произнес он. «Добро пожаловать к нам на борт. Думаю, вы уже убедились, что магию использовать не можете. Так что просьба и не стараться по-иному выбраться отсюда. В конце концов, мы посреди океана, бежать вам некуда». «Кто вы такой? Зачем меня похитили? Вы хоть понимаете, что с вами за это будет?» — вывалила девушка свои вопросы. «Ну, вы можете звать меня пастор». «И да, я отлично знаю, кто вы такая, и кто пойдет по вашему следу. Вот только, увы, но ваша семья опоздала, как только мы поднялись на этот борт». Развел он руками. «Неужели вы думаете, что сможете замести следы, выйдя на воду?» Хохотнула девушка, беря себя в руки. «Вас все равно найдут и поймают, даже если спрячетесь в Лируме. Лучше отпустите меня добровольно, пока не поздно, и я попрошу не преследовать вас». «А вы смешная!» а — хохотнул он. «Хотя доля истины в этом есть. У вашего деда по всему континенту есть связи. Вот только это распространяется только на Гронос». «Что?» — замерла она на мгновение. «Вы?» «Верно! Вы догадливы!» — поднял он руку и создал небольшой изумрудный шарик. «К нам в гости никто не осмелится прийти». Лилия была в шоке. Некроманты. Страшные сказки, что рассказывали ей на ночь, начинали сбываться. Нет, она не боялась всех некромантов. Она уже давно знала, что этой областью магии владеют некоторые полезные королевству магии. Вот только здесь и сейчас это совсем другие некроманты. Те, что отринули власть богов и скрылись на другом континенте. Хотя «скрылись» — это не совсем то слово. Они просто захватили целый континент. И теперь никому туда ходу нет. Даже ее семья не сможет ничего сделать. Это был конец. «Зачем я вам?» – тихо произнесла она. «О, это очень интересный вопрос». «Вот только, увы, я не знаю на него ответа». Развел он руками. «Вы понадобились моему учителю, а отказывать ему я как-то не привык». «Вот прибудете в его замок, а там у него и спросите». Хохотнул он себе под нос и вскоре удалился. Ну а девушке только оставалось, что сидеть в этом грязном трюме. Но сдаваться она не собиралась. Выход есть всегда, из любой ситуации. Надо только его найти. Самым простым из них был бы вариант покончить со своей жизнью. Лучше уж так, чем попасть в лапы некромантов. но это был выбор не для нее. Лучше оставить его на крайний случай. Она еще попытается сбежать. Должен быть способ. Увы, но сделать это ей так и не удалось. Через какое-то время ее вновь вырубили, и очнулась она в казематах какого-то замка. Впрочем, провела она тут недолго. Вновь потеря сознания, и вот обстановка поменялась. Хоть и не очень сильно, Это снова были казематы, но, судя по всему, уже иного замка. Это можно было понять по изменившейся каменной кладке. И тут ее ждала новая встреча. Вдали длинного темного коридора раздались неспешные шаги. И лишь когда шагающий вышел на свет от редких факелов на стенах, удалось разглядеть его фигуру. Вот только лучше бы она его не видела. Нет. Издали его можно было принять за какого-то старика. Вот только чем ближе он подходил, тем больше деталей она отмечала. Белесая пергаментная кожа, сильная худоба, впалые глазницы. Все это могло навести на мысль, что старик весьма болен и скоро умрет. Вот только он уже был мертв. Да, это был Лич, одно из ужасающих созданий этого мира. «Куда хуже любых измененных монстров из лесов, ведь когда-то он был человеком». «А вот и ты!» – проскрепил его голос. «Рад, что ты, наконец, почтила мою обитель. Прошу прощения, что не могу предоставить лучшие апартаменты. Давненько в моем замке не было гостей. Комнаты просто не готовы для этого. Да и тут тебе будет надежнее». И можешь даже не пытаться умереть. Камера не даст тебе этого сделать. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» — скривилась Латум. «О, где же мои манеры? Я ведь не представился. Можете называть меня Лорд Стертон?» Галантно склонился он. «Что же касается зачем?» «Думаю, это не секрет. Все дело в вашем роде». «Потомков богини жизни, знаете ли, не так много». «И что со мной теперь будет?» – храбрилась девушка. Но «Ну, поучаствуйте в одном ритуале. Тут ваша кровь нужна, свежая. Так что пришлось достать ее источник ко мне. Вы даже выживете. Возможно, как-то не доводилось еще этот ритуал проводить». Так что посмотрим по ходу дела. Но не волнуйтесь, время у вас еще есть. Ритуал будет через месяц. Увы, но мой ученик не успел вовремя. Ваш дедушка так его гонял, что пришлось задержаться, запутывая следы. Молодой еще, неопытный, но что поделаешь. Так что располагайтесь, отдыхайте. Встретимся с вами позже. «И это все?» «Ах, да! Спасибо, что напомнили!» Резко схватил он ее за руку и полоснул лезвием кинжала. «Ай!» Попыталась одернуть она руку, но ничего не получилось. Пролившуюся кровь Лич резво собрал в небольшой бутылек, помахав им перед ее глазами. «Нужно пользоваться, пока есть возможность. Вдруг ваша кровь еще где пригодится!» «Надо поэкспериментировать! Время-то есть!» На этом он покинул ее и больше не появлялся. Ее покой нарушала лишь нежить, что в одно и то же время приносила еду. Сперва Лилия не хотела ее есть, но потом решилась. Травить ее вряд ли будут, а вот силы для побега могут пригодиться. Да, сдаваться она все равно не собиралась, хоть побег и казался невозможным. Ей очень хотелось бы, чтобы ее спасли. Вот только этот вариант казался еще более невероятным. Как бы она этого ни желала, ни один безумец не отправится за ней на континент некромантов. Ни ее семья, ни один прекрасный черноволосый юноша. Чуть позже. В тронном зале замка древнейшего леча этого мира. Старейший лич и по совместительству император целого континента сидел на своем троне, облокотившийся его край, и думал. В его голове крутились тысячи мыслей и планов. Быть императором не так просто. Даже если именно ты подарил своим подданным бессмертие, это не значит, что они останутся верными тебе вечно. С прошествием веков они начинают своевольничать. Мечтать занять твое место, а этого он допустить никак не мог. Да, как бы кто ни считал, что быть властителем континента напряжно, оно того стоит. Власть. Она затягивает. Ты уже не можешь обходиться без нее, а уж тем более отдать в чужие руки. Но не зря он столько сотен лет занимает это место. Еще никому не удалось его забрать. И не удастся никогда. И для этого у него был очередной план, часть которого должен был выполнить один из его доверенных учеников. И скоро должен был поступить сигнал от него. А вот похожий он. Махнув рукой, Лич воплотил перед собой иллюзию, что отображало его верного сторонника. И вот он заговорил. «Господин!» – склонился образ некроманта. «Встань, Стертон!» Внолд древнейший, говори. Она у меня. Я проверил. Это и вправду потомок богини жизни. Образец крови я вскоре отправлю к вам. Хорошо, очень хорошо. Я доволен. Ухмыльнулся Лич. Ты начинаешь исправлять свои ошибки. Кровь это, конечно, хорошо, но в нашем случае только ее не хватит. Ты ведь понимаешь, что она нужна живой критуалу. «Конечно, господин. За девушкой наблюдают круглосуточно. Ближе к назначенному дню я привезу ее к вам». «Это хорошо. Главное, не спеши. Пусть лучше она побудет у тебя. Нельзя слишком рано дать понять, что она нужна мне, и тем более зачем. Пусть считают твоей прихотью, иначе могут начать действовать. А мне этого не хотелось бы». «Все равно, конечно, ничего сделать не смогут, но время потратят». «Как прикажете?» «И да. Что насчет второй цели?» «Прошу меня простить», — склонился Стертон еще ниже. «Я никого подходящего не могу найти. Возможно, что их уже не осталось в живых». «Но их всегда было сложно найти». «Но ты постарайся». Без них ритуал выйдет и в половину не таким сильным. Если удастся напасть на след, то принесем ритуал. Если же нет, то не стоит тянуть. Я буду стараться изо всех сил». «Вот и хорошо», — ухмыльнулся император. «Когда все закончится, ты получишь то, что было обещано». «Благодарю, господин. Я никогда не сомневался в ваших словах». Тогда закончим на этом. Даже для меня поддерживать связь немного напряжно. Лучше бы ты прибыл лично. Лишь то, что ты должен исполнять свою задачу и сторожить кровь богини, оправдывает тебя». В тот же момент изображение Лича погасло, повинуясь взмаху мага. «Скоро. Скоро все будет готово!» Раздался злорадный хохот Лича, сидящего на троне. И тогда никто не сможет меня остановить. Чуть ранее. Тронный зал королевства Лорос. Прямо посреди зала, друг перед другом, стояли двое мужчин. Первый правитель этого королевства, уже не молодой мужчина, с тяжелым и властным взглядом. Он привык повелевать, но сейчас перед ним стоял тот, кто мог проигнорировать его приказы. тем более в подобном состоянии. Это был его старый друг, высокий и широкоплечий беловолосый и старик. Хотя стариком его можно было назвать с большой натяжкой. Слишком уж монументальное впечатление он производил. Будто скала жила и теперь стояла в этом зале так же грозно и непоколебимо, смотря на оппонента. «Нет, нет, и еще раз нет!» прокричал король. «Это невозможно! И ты сам все понимаешь! Я не сделаю это!» «Как ты не понимаешь? Они похитили мою внучку!» Зарычал монолитный старик. Да так, будто скала раскололась, грозя похоронить под своими обломками всех рискнувших подойти слишком близко. «Такое нельзя прощать! Нужно спасти ее как можно скорее! У нас слишком мало времени! Медлить просто нельзя!» Но мы не можем просто так взять и напасть на них. Армия совершенно не готова. Да и представь, какие потери мы понесем, даже если сможем догнать похитителей на их земле. Тысячи и тысячи воинов потеряют свои жизни, а Лирум не замедлит воспользоваться шансом. Они не посмеют. Мы будем сражаться с некромантами. Во время сражения – да. Но как только войска вернутся, они нападут». а мы будем чудовищно ослаблены. Если вообще сможем вернуться оттуда, да и кто их остановит? Мы можем договориться о совместном походе. На это они могут пойти. Могут. Но ты ведь и сам понимаешь, что подобные решения не принимаются за мгновение. Пройдут годы переговоров, если они вообще к чему-то приведут. Их король тот еще идиот. Да его советники точно посчитают это подставой. Да на их месте... Я посчитал бы точно так же. Хорошо. Я тебя понял, отступил старик. Тогда я отправлюсь с войсками своего рода. Возможно, так будет даже проще. Нет, помотал головой король. Это безумие. Вас уничтожат еще на подходах. Я не позволю тебе так рисковать. Но там моя внучка, а ты мой друг. И прости, но ее жизнь... «Не стоит столько жертв», — покачал он головой. «Мы отомстим им, многократно отомстим, но не сейчас. Мы просто не готовы. Да о чем говорить? Даже в своих владениях упустили некромантов, что сотворили это. Нам нужно усилить оборону на этом направлении. Мы слишком сосредоточились на противостоянии Лируму и забыли об угрозе с запада. Месть не поможет моей внучке». «Прости, но это все, что мы можем сейчас сделать», — покачал головой король. Ему было тяжело говорить подобное своему старому другу и наставнику. Но по-другому он не мог. Он король, человек, отвечающий за тысячи жизней. И одна жизнь, даже принадлежавшая сильной могине и внучке его друга, не стоит таких жертв. «Я тебя понял». Развернувшись. тяжелыми шагами потопал назад здоровяк, напоследок хлопнув тяжеленными двустворчатыми дверями. «Проследите, чтобы он не наделал глупостей», – произнес король. И в тот же миг появившаяся перед ним незаметная фигура кивнула, чтобы вновь исчезнуть. Разъяренный старик в то же время шел вперед, погружаясь в свои мысли. «Все вокруг говорили, что все потеряно». Им не спасти Лилию с континента некромантов. Да, вероятно, они правы, и она уже мертва. Но хотя бы не попытаться ее спасти, он просто не мог. Оставался лишь шанс, что она понадобилась им именно живой. Иначе зачем было похищать ее? Как бы не противно было думать об этом, но, возможно, они хотят завести своих потомков богини жизни, и для этого им понадобилась внучка. Но подобного... он не может позволить. И дело даже не в гордости рода. Лилия, малышка Лилия, он помнил тот день, когда родилась внучка, маленькое солнышко, освещающее его жизнь. После смерти жены лишь она разожгла его огонь жизни. Если бы не девчушка, то он давно забросил бы все. Головенство в роду, служба государству. Все это за столько лет. Остачертело ему. Он бы предпочел уйти подальше от людей и поселиться в небольшом домике. Нет, никогда он не оставит свое маленькое чудо. Есть у него еще варианты, которые могут сработать. Главное – избавиться от слежки. О том, что за ним уже отправили проследить профессионалов, он не сомневался. Он ведь сам обучал короля и знает его методы. Но для старого волка все эти молокососы не представляют проблем. Если все привычные способы не работают, то пора переходить к кое-чему особенному. Да, у него еще оставались козыри, которые он может применить. Пора вскрыть один из них. Его девочка будет спасена любой ценой.